Голова девятая. Тенардия маневрирует. На следующее утро, часа за два до рассвета, муж Тенардия сидел со свечой в общей зале кабака и занимался составлением счета путешественнику в желтом сюртуке. Жена, нагнувшись над его плечом, следила за его движениями. Они не говорили друг другу ни слова. С одной стороны, было глубокое размышление, С другой благоговейный восторг, с каким созерцают рождение и расцвет какого-нибудь чуда человеческого ума. В доме слышалась возня. Жаворонок подметала лестницу. Потрудившись четверть часа, сделав кое-какие помарки, Теннерде произвел на свет следующий шедевр. Щант господина из номера один». «Ужин — три франка». «Номер — десять». «Свечи — пять». «Отопление — четыре». Прислуга один, и того двадцать три франка. Двадцать три франка! воскликнула жена с энтузиазмом, смешанным с некоторым колебанием. Как все великие артисты, Тиенарди не был вполне доволен собой. Какая важность! Промолвил он. В этом возгласе было выражение, с которым Кестельри на венском конгрессе составлял счет, по которому пришлось расплачиваться Франции. «Ты прав, Тенардье, так ему и надо», — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной казетью в присутствии ее дочерей. «Это справедливо, но уж чересчур много. Пожалуй, он не захочет платить». «Заплатит!» — сказал Тенардье со своим холодным смехом. Смех этот был выражением глубокой уверенности и авторитета. То, о чем говорилось таким тоном, должно было исполниться. Жена не прикословила. Она принялась убирать столы. Муж зашагал по комнате взад и вперед. «Ведь я же должен полторы тысячи франков!» — добавил он после некоторого молчания. Он уселся у камина, погруженный в размышления, положив ноги в горячую залу. «Кстати, вот что!» — продолжала жена. «Надеюсь, ты не забыл, что я сегодня живопроваживаю Казетту? Такий урод! Она мне сердце гложет со своей куклой!» «Право, я скорее согласилась бы выйти за Людовика XVIII, чем лишний день продержать ее в доме!» Теннердье зажег трубку и отвечал, выпуская клубы дыма. «Ты отдашь ему счет!» С этими словами он вышел. Едва успел он скрыться за дверью, как появился путешественник. Теннердье тотчас же опять вернулся за ним и притаился за дверью, которая была полуотворена, так что только жена могла его видеть». Желтый человек нес в руках узелок и палку. «Так рано изволили подняться?» — сказала трактирщица. «Разве уже покидаете нас?» Она со смущенным видом вертела и имела в руках счет. На ее грубом лице сквозило не совсем привычное выражение «робость и совестливость». Преподнести подобный счет человеку, который на вид так похож на нищего, казалось ей несколько неловким. Путешественник имел вид озабоченный и рассеянный. «Да, я ухожу», — сказал он. «У вас, значит, не было никаких дел в Монфермели? «Нет, я здесь проездом. Сколько я вам должен?» — прибавил он. не отвечая, подала ему сложенный счет. Человек развернул бумагу и взглянул на нее, но внимание его, очевидно, было отвлечено чем-то другим. «Как идут ваши дела в монфермели продолжал он. «Да так себе», — отвечала хозяйка, пораженная тем, что не встречает отпора. «Времена тяжкие, сударь», — продолжала она эллигическим жалостным тоном. «Так мало порядочных господ в наших краях. Все разные мелюзга, как сами видите. Если бы не перепадало нам изредка таких богатых и щедрых постояльцев, как вы, сударь, то нам плохо жилось бы. Вот хоть бы эта девчонка. Чего она только стоит мне? Беда!» «Какая девчонка?» «Да та девчонка, вы знаете, Казетта» жаворонок как ее прозывают в наших краях а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а процедил он но ну, не глупые мужики с их прозвищами продолжала, siege. продолжала она девчонка скорее смахивает на летучую мышь чем на жаворонка вот видите ли что сударь, нам и хотелось бы делать добро Да средств нет мы не выручаем ничего а платежей куча и за патенты разные налоги «Двери, окна и те обложены. Сами знаете, что правительство дерет страшные деньги. Опять же, у меня свои дочки. Нечего мне кормить чужих детей». Незнакомец отвечал голосом, которому старался придать равнодушное выражение, но который слегка дрожал. «А если бы вас избавили от нее?» «От кого это? От ты «Да». Красная грубая рожа трактирщицы расцвела от восторга и стала еще гнуснее. «Ах, сударь, берите ее, увезите, унесите, съешьте, коли хотите, делайте с ней что угодно. И да благословит вас Пресвятая Богородица со всеми святыми!» И так решено. «Правда, вы берете ее?» «Беру». «И сейчас?» «Сейчас?» — крикните ребенка. «Казета!» — позвала Тенардио. «А пока я расплачусь с вами. Сколько я должен?» Он кинул взгляд на счет и не мог удержаться от удивленного жеста. «Двадцать три франка!» Он взглянул на трактирщицу и повторил. «Двадцать три франка!» В выражении, с которым были произнесены эти слова, было нечто среднее между знаком вопросительным и знаком восклицательным. Трактирщица успела оправиться от смущения. «Ну да, конечно, двадцать три франка!» — молвила она с опломбом. Незнакомец выложил на стол пять монет по пять франков. «Ступайте, приведите малышку», — сказал он. В эту минуту выступил на середину залы сам Тинардиа. «Вы должны нам двадцать шесть су», — проговорил он. «Как так? Двадцать шесть су?» — воскликнула жена. «Двадцать су за комнату», — холодно продолжил хозяин, — «и шесть су за ужин. Что касается девочки, то мне надо с вами поговорить. Оставь нас, жена». Трактирщица почувствовала на минуту точно ослепление при виде такого неожиданного проблеска таланта. Она чувствовала, что великий актер выступает на сцену и вышла, не вымолвив ни слова. Как только они остались вдвоем, Ченарзье предложил путешественнику стул. Сам он не садился, и лицо его приняло выражение добродушия и простоты. «Вот что я доложу вам, сударь, я обожаю эту девочку!» Путешественник пристально посмотрел на него. «Какую девочку?» «Странное дело», — продолжал тот. «Привязываешься к ребенку, ни к чему эти деньги. Возьмите назад свое золото. Да, сударь, этого ребенка я обожаю». «Да кого же?» — настаивал незнакомец. «Нашу маленькую Казетту. А вы вот хотите увести ее. Но скажу вам откровенно, так истинно, как вы честный человек, я не могу на это согласиться». «Я стасковался бы по ней. Я видел ее вот какой крошкой. Правда, она стоит нам денег. У нее есть кое-какие недостатки, и мы, люди, небогатые. Правда и то, что я потратил до четырехсот франков на одни лекарства во время ее болезни. Но ведь надо же что-нибудь делать для Бога. У меня хватит хлеба и на себя, и на нее. У нее ни отца, ни матери, и я воспитал ее». «Да и к тому же мне дорог этот ребенок. Вы понимаете, приобретаешь привязанность. Я добрый малый, я не рассуждаю, а просто люблю ее. Жена моя немного вспыльчива, но тоже любит ее. Она словно наш собственный ребенок. Я люблю детскую болтовню в доме». Незнакомец продолжал пристально смотреть на него. «Вы меня извините», — сказал трактирщик. «Но нельзя же отдавать своего ребенка ни с того ни с сего прохожему, не так ли? Я не говорю, вы человек богатый, вы похожи с виду на добрейшего человека, быть может, в этом ее счастье. Но ведь надо сперва разузнать. Поймите, что если бы я и отпустил ее, принес бы эту жертву, то желал бы знать, куда ее отпускаю. Желал бы не терять ее из виду, знать, у кого она живет, изредка навещать ее, чтобы она чувствовала, что ее добрый папа тут и охраняет ее. Словом, это вещь невозможная. Я даже не знаю, как вас зовут. Вдруг я отпущу ее и буду думать про себя. Куда это пропал мой жаворонок? Надо, по крайней мере, повидать хоть какой-нибудь документ, хоть клочок паспорта. Незнакомец, не перестававший все время смотреть на него взглядом, так сказать, пронизывающим до глубины совести, отвечал серьезным и твердым тоном. «Господин Тинардия, никто не берет с собой паспорта, чтобы съездить за пять или от Парижа. Если я беру казетту, то возьму ее без разговоров». Вы не узнаете моего имени. Вы не узнаете, где я живу, где она находится. Вообще, я намерен, чтобы она больше не виделась с вами во всю свою жизнь. Я порву всякую связь ее с вами, если она уйдет со мной. Согласны вы на это? Да или нет? Подобно тому, как демоны и гении по известным признакам узнавали присутствие высшего существа, так и раскусил, что имеет дело с человеком очень сильным. Это было какое-то наитие. Он сообразил это своим быстрым, прозорливым умом. Накануне, пьянствуя с извозчиками, куря трубку и распевая песни, он весь вечер наблюдал за незнакомцем, подстерегал его, как кот, изучал, как математик. Он наблюдал и для своего собственного удовольствия, ради инстинкта. А кроме того, шпионил, словно ему за это платили. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом сюртуке не ускользнули от него — Прежде чем незнакомец успел ясно выразить свое участие к Казетте, чуть чутьем угадал его. Он уловил глубокие взгляды, беспрестанно бросаемые стариком на ребенка. С какой стати это участие? Кто этот человек? Почему, имея столько денег в кошельке, он одет в такое жалкое рубище? Все эти вопросы он задавал себе, но не в состоянии был решить их. И это его злило. Он продумал всю ночь. Это не мог быть отец Казетты. Уж не ли какой-нибудь? В таком случае от чего не признаться сразу? Когда кто-то имеет права, то он предъявляет их. Очевидно, этот человек не имел никаких прав на казету. Кто же он такой? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все, но ничего не мог понять. Как бы то ни было, начиная разговор с незнакомцем, он был убежден, что тут кроется какая-то тайна убежден, что незнакомцу выгодно оставаться в тени, поэтому он чувствовал себя сильным. Но, услышав решительный твердый ответ незнакомца, увидев, что таинственный человек так прост при всей таинственности, он чувствовал себя слабым. Он не ожидал ничего подобного. Все его предположения ничего не дали. Все это он взвесил в одну секунду. Тенартье был из тех людей, которые с одного взгляда судят об известном положении. Он решил, что настал момент идти напролом, не задумываясь. Он поступил, как великие полководцы поступают в решительную минуту, которую они одни умеют угадывать. Он демаскировал свою батарею. «Мне нужны полторы тысячи франков», — выпалил он. Незнакомец вынул из кармана свой потертый кожаный бумажник, открыл его и положил на стол три банковских билета. Потом он прижал их своим широким пальцем и обратился к кабачику. «Позовите Казетту». Пока все это происходило, что делала Казетта? Проснувшись, она кинулась к своему сабо и нашла в нем золотую монету. Это был не Наполеондор, а одна из тех новеньких двадцатифранковых монет времен реставрации, на изображение которых прусский хвостик заменил лавровый венок. Казетта была ослеплена. Счастье начинало опьянять ее. Она не знала, что такое золотая монета. Она никогда ее не видела и поскорее сунула деньги в карман, точно украла их. Между тем она осознавала, что это ее собственность. Догадывалась, откуда появился подарок, но ощущала какую-то радость, смешанную с боязнью. Она была и довольна, и поражена. Все эти великолепные, красивые вещи казались ей мечтой, а не действительностью. Кукла пугала ее. Золотая монета тоже пугала. Она смутно трепетала перед этим великолепием. Один только незнакомец не пугал ее. Напротив, он ее успокаивал. Со вчерашнего дня, сквозь свое изумление, сквозь сон, она думала своим детским умом об этом человеке, который имел вид такого бедного, такого грустного старика, а на деле был так богат и так добр. С той минуты, как она встретила этого путника в лесу, вся жизнь ее словно преобразилась. Казета менее счастливая, чем всякая птичка божия, никогда не знала, что такое приютиться под крылышком матери. Целых пять лет подряд, то есть сколько она могла себя помнить, несчастный ребенок непрерывно трепетал и дрожал от холода. Она всегда стояла непокрытой, обнаженной под суровый бурей невзгод. Теперь ей казалось, что она одета. Прежде в ее душе был холод, теперь в ней разлилось тепло. Хазета потеряла даже всякий страх перед Тенардье. Она уже не была одна. За ней стоял кто-то сильный. Проворно принялась она за свою утреннюю работу. Этот золотой, который был у нее в том же самом кармане, откуда выпали накануне пятнадцать су, делал ее рассеянной. Она не смела дотрагиваться до него, но по пять минут любовалась им высовывая язык. Подметая лестницу, она вдруг останавливалась, как вкопанная, забывая о щетке и о всем на свете, погруженные в созерцание звездочки, блестевшей в ее кармане. В таком созерцании ее застала хозяйка. По приказанию мужа она пошла за девочкой. Странное небывалое дело. Она не дала ей за трещину и не обругала ее. Казет, проговорила она почти ласково. «Иди сейчас же сюда!» Минуту спустя газета уже была в зале. Незнакомец взял свой узелок и развязал его. В узелке были детская платье, фарточек, фланелевая кофточка, юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки, полный туалет для семилетней девочки. Все это было черного цвета. — Дитя мое, — сказал незнакомец, — возьми это и пояденся поскорее. Рассветало, когда монфермельские обыватели, отпирая двери домов своих, увидели проходившего по дороге в Париж старика, очень бедно одетого. Он вел за руку девочку всю в трауре, которая держала в руках розовую куклу. Они шли по направлению ливри. Это были наш незнакомец и Казетта. Никто не знал этого человека, а так как Казетта уже не была в рубище, то многие даже не узнали ее. Казетта уходила. С кем? Она не знала. Куда? Неизвестно. Она сознавала одно, что навсегда покидает кабак Ченардье. Никому не пришло в голову проститься с ней, да и она ни с кем не прощалась. Она ушла из этого дома с ненавистью в сердце и внушая ненависть к себе. Бедное, забитое существо, сердце которого до той минуты не знало добрых чувств. Казетта шла серьезно, широко раскрыв глаза и разглядывая небо. Она положила свой золотой в карман нового передника. Время от времени она украдкой поглядывала на него, потом скидывала глаза на старика. Она как будто чувствовала близость самого Господа Бога. Глава десятая. Кто ищет лучшего, иногда находит худшее. Мадам Теннердье по своему обыкновению предоставила мужу полную свободу действий. Она приготовилась к важным событиям. Когда незнакомец с казетой ушли, трактирщик выждал с добрых четверть часа, потом отвел ее в сторону и показал полторы тысячи франков. «Только-то!» — проговорила она. В первый раз с самого начала их брачной жизни она осмелилась критиковать поступки своего властелина. Удар попал в цель. «В самом деле ты права», — сказал он. «Я дурак! Давай мне поскорее шляпу!» Он свернул банковские билеты, сунул их в карман и поспешно вышел из дома. Но вначале он ошибся и пошел направо. Соседи, у которых он справлялся, указали ему нужное направление, говоря, что старика с девочкой видели на дороге в Ливри. Он последовал этому указанию и поспешно зашагал, рассуждая сам собой. «Очевидно, это человек, воплощенный миллион в желтом сюртуке, а я животное. Сначала он дал двадцать су, потом пять франков» потом пятьдесят франков, наконец, полторы тысячи, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч, не моргнув. Но я догоню его. И к тому же это платье, заранее приготовленное для девочки. Все это очень подозрительно. Тут кроется какая-нибудь тайна, а тайны нельзя так легко выпускать из рук. Секреты богачей — это губки, полные золота. Надо только уметь выжимать их. Все эти мысли проносились вихрем в его мозгу. «Я скотина!» — повторял он. Выйдя из монфер и дойдя до поворота дороги на Леври, видно, как эта дорога расстилается перед вами до горизонта, извиваясь по плоскогорью. Добравшись до поворота, он рассчитывал увидеть старика с казетой. Тенердье принялся озираться, но не увидел ничего, а время шло. Прохожие сказали ему, что человек с ребенком, которого он искал, направились к лесу в сторону гоньи. Он бросился туда. Они, правда, выиграли много времени, но ребенок идет медленно, а он почти бежал. И потом вся местность была ему известна, как свои пять пальцев. Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, позабывший самое главное и готовый повернуть обратно. «Следовало бы взять с собой ружье», — сказал он. Ченардье был из всех двойственных натур, которые иногда проходят мимо нас незаметно и исчезают бесследно, потому что судьба обнаруживает их только с одной стороны. Участь многих людей прожить так всю жизнь, проявив себя лишь наполовину. В спокойном и ровном состоянии у Тенардье нашлось бы все, что нужно, чтобы прослыть честным коммерсантом, добрым буржуа. Между тем, при известных обстоятельствах, при известных потрясениях, пробуждавших его скрытые инстинкты, в нем оказалось все, что нужно, чтобы стать негодяем. Это был лавочник, в котором был материал для злодея. Если бы сам сатана посетил трущобу, в которой жил Тинардия, он мог бы порадоваться при виде этого отвратительного образца искусства преисподней. «Ба!» — молвил он после минутного колебания. Должно быть, они успели ульзнуть. Он продолжал идти дальше, быстро шагая с уверенностью лисицы, которая чует стаю куропаток. Действительно, миновав пруды, перерезав наискосок большую прогалину, расстилавшуюся направо от аллеи Бельвью и дойдя до заросшей травой полянки, покрывающей свод канала шельского аббатства, он вдруг увидел над густым кустарником шляпу, по поводу которой он построил столько догадок и предположений. Это была шляпа незнакомца. Кустарник был невысокий. Теннердье догадался, что старик и Казетта отдыхают. Ребенка не было видно, но из-за кустов торчала голова куклы. Теннердье не ошибался. Незнакомец действительно присел, чтобы дать немножко отдохнуть Казетте. Трактирщик обогнул кустарники и внезапно очутился перед глазами тех, кого искал. — Прошу покорные извинения, — проговорил он, запыхавшись. С этими словами он протянул незнакомцу три банковских билета. Старик поднял на него глаза. «Что это значит?» «Это значит, сударь, что я беру назад Казету!» Казета вздрогнула и прижалась к своему покровителю, а он, пристально глядя в глаза Тенарде, сказал тихо, упирая на каждый слог. «Вы берете назад Казету?» «Да, сударь, я беру ее. Я раздумал. В сущности, я не имею права отдавать ее вам». «Видите ли, я человек честный. Ребенок принадлежит не мне, а матери. Мать доверила ее мне, и я могу отдать ее только матери. Вы, пожалуй, возразите, что мать ее умерла. Прекрасно. В таком случае я имею право отдать ребенка только тому лицу, которое принесет мне документ, подписанный матерью. Это ясно, как божий день?» Старик, не отвечая ни слова, порылся в кармане, и перед глазами Тенардье снова появился черный бумажник с банковскими билетами. «Тактирщик затрепетал от радости». «Отлично», — подумал он, постоим за себя, он хочет меня подкупить». Прежде чем раскрыть бумажник, путешественник оглянулся вокруг. Местность была совершенно пустынная, нет души в лесу и в долине. Незнакомец раскрыл бумажник и вынул оттуда, но не пачку банковских билетов, на которые рассчитывал Тенардье, а простой клочок бумаги, который развернул и подал трактирщику, заметив. «Вы правы, прочтите!» Тенардье взял бумагу и прочел. Монрель, 25 марта 1823 года. Господин Тенардье, передайте казету подателю сего письма». Все мелочи будут вам уплачены, имея честь быть совершеннейшим почтением вашей покорной слугой. Фантина. Вам знакома эта подпись? Продолжал незнакомец. То, несомненно, была подпись Фантины. Чиннардье узнал ее. Возразить было нечего. Он почувствовал двойное разочарование, возможность лишиться денег, на которые рассчитывал, и досаду за то, что был побежден. «Вы можете сохранить документ, чтобы снять с себя ответственность», прибавил незнакомец. «Подпись славно подделана», — огрызнулся Тенарди. «Впрочем, пусть будет по-вашему». Он предпринял последние отчаянные усилия. «Все это прекрасно, уж коли вы податель письма, но мне следует заплатить за все мелочи. Мне задолжали целую кучу». Старик выпрямился и проговорил, щелчками выбивая пыли своего потертого рукава. «Господин Тенардье, в январе месяце мать посчитала, что она задолжала вам 120 франков. В феврале вы прислали ей счет в 500 франков. В конце февраля вы получили 300 франков, а в начале марта — опять 300 франков. С тех пор прошло 9 месяцев, если считать по условленной плате, то есть по 15 франков, то выходит 135 франков, а я вам только что дал полторы тысячи». Ченартье почувствовал то, что чувствует волк, когда его сжимают железные когти капкана. «Это черт, а не человек!» — подумал он. И он поступил так, как поступает волк, попавший в капкан. Рванулся изо всех сил. Однажды смелость уже удалась ему. «Господин безымянный!» — сказал он решительно, и отбросив на этот раз в сторону все почтительные церемонии. «Или я беру назад казету, или вы мне выложите тысячу франков!» «Пойдем, Казетта», — спокойно промолвил незнакомец. Он протянул Казете левую руку, а правый поднял свою дубину, валявшуюся на земле. Тенарди бросились в глаза толщина дубины и уединенность местности. Человек углубился в чащу леса с ребенком, оставив трактирщика пораженным и сконфуженным. Когда они удалялись, Тенарди смотрел на его широкие, немного сутуловатые плечи и на его огромные кулаки потом невольно окинул глазами свои собственные тощие хилые руки. Экий я дурак!» — подумал он. «Как было не взять с собой ружья, когда я шел на охоту!» Однако трактирщик все еще не унывал. «Я хочу знать, куда он пойдет!» и стал следить за ними, держась на некотором расстоянии. В руках его оставались две вещи — насмешка — клочок бумаги, подписанный Фонтиной, и утешение — полторы тысячи франков. Старик повел Казету по направлению Леври и Бонди. Он шел медленно с поникшей головой и грустным, задумчивым видом. Зимой лес стал прозрачным, так что Тинарди не терял их из виду, держась на довольно большом расстоянии. Временами старик оборачивался и смотрел, не следят ли за ними. Вдруг он заметил Тинарди. Тогда он быстро углубился с ребенком в заросли, где оба могли скрыться. какая чертовщина!» — пробормотал Тинарди и ускорил шаги. Густота зарослей заставила его приблизиться к ним. Дойдя до самой, чаще старик обернулся. Напрасно Тенардье старался спрятаться за ветвями, но ему не удалось укрыться от внимания незнакомца. Тот бросил на него тревожный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик все шел за ними. Вдруг незнакомец обернулся еще раз и снова увидел Тенардье. На этот раз он бросил на него такой грозный взгляд, что Теннердье чел бесполезным дальнейшее преследование. Он повернул домой. Глава одиннадцатая. Номер 9430 опять выступает на сцену, и Казетта выигрывает его в лотерею. Жан-Вальжан не умер. Когда он падал или, вернее, бросился в море, на нем, как известно, не было цепей. Он вынырнул и проплыл под водой до одного судна, стоявшего на якоре, к которому была прицеплена баржа. Он нашел возможность спрятаться на барже до вечера. Ночью он вплавь добрался до берега недалеко от мыса Брен. Не имея недостатка в деньгах, он мог приобрести себе новую одежду. В окрестностях Балагье был в то время кабачок, который занимался выгодной деятельностью снабжать одеждой беглых каторжников. Затем, подобно всем беглецам, которые стараются обмануть бдительность правосудия, Жан-Вальжан избрал сложный и беспокойный путь. Первое убежище он нашел в Прадо, близ Боссе. Затем он направился к Гранд-Вилару близ Бриансона, в департаменте Приморские Альпы. То было лихорадочное бегство, тревожное и извилистое, как путь крота. Позднее отыскали некоторые следы его в Эне, на территории Севрие, в Пиренеях, в Арсоне, в местности, прозванной Гранж-Думек, в окрестностях Переге, в Брюни, в кантоне Шапель-Ганаге. Наконец он добрался до Парижа. Затем мы видели его в Монфермеле. Первой его заботой по прибытии в Париж было купить траурную одежду для семи восьмилетней девочки и отыскать квартиру. Исполнив это, он отправился в Монфермель. Читатель не забыл, что во время первого своего бегства он совершил туда таинственное путешествие, о котором смутно догадывалось правосудие. Впрочем, его считали умершим, и это еще более сгущало окружавший его мрак. В Париже ему попалась в руки одна газета, сообщавшая о факте его смерти. Он почувствовал успокоение, почти умиротворенность, точно в самом деле умер. В тот же день, когда Жан Вальжан вырвал казету из когтей Тенардие, он вернулся в Париж. Он вошел в город в сумерках с ребенком через заставу Монсо. Там он сел в кабриолет, который довез его до площади обсерватории. Он сошел, расплатился с извозчиком, взял казету за руку, и оба уже глубокой ночью направились к бульвару Лепиталь, по захолустным улицам, примыкающим к Курсину и Гласьеру. День был странный, полный разнообразных впечатлений для Казетты. Путники ели украдкой, скрываясь за заборами, питаясь хлебом-сыром, купленным в уединенных трактирах. Часто меняли амнибусы и делали большие переходы пешком. Девочка не жаловалась, но она устала. Жан Вальжан видел это потому, что она все сильнее и сильнее висла на его руке. Он понес ее на спине. Казетта, не выпуская из рук Катерины, положила голову на плечо Жана Вальжана и уснула. Книга четвертая. Лачуга Горбо. Глава первая. Хозяин Горбо. Сорок лет тому назад прохожий, которому случалось забраться в глухую окраину Сальпетриер и, дойдя по бульвару до итальянской заставы, попадал в такие места, где Париж, так сказать, исчезает. Это не было совершенной глушью, потому что встречались прохожие. Не было и полем, потому что там тянулись дома и улицы. Не было и городом, потому что по дороге встречались канавы, заросшие травой. Не было, наконец, и селом, потому что дома были чересчур высоки. Что же это такое? Местность жилая, где никого не видно, пустыни, населенная кем-то, то был бульвар большого города, Парижская улица, где по ночам было страшнее, чем в лесу, а днем угрюмее, чем на кладбище. Это был старый квартал лошадиного рынка. Прохожий, отважившись зайти дальше полуразваленных стен этого рынка, миновав улицу Пяти Банкье и оставив по правую руку двор, обнесенный высокими стенами, поля, на которых громоздятся кучи толченой дубовой коры, подобно гигантским бобровым шалашам, Далее дворы, заваленные лесом, бревнами, кучами пней, стружек и щепок, на верхушке которых лаял сторожевой пес, еще дальше низенькую, почти развалившуюся стену с небольшой черной, точно траурной калиткой, оброшенной мхомой, на которой и летом растут цветы. Наконец безобразное ветхое строение, на котором красуется надпись крупными буквами, запрещено наклеивать объявления. Этот отважный прохожий добирался, наконец, до угла улицы винь марсель то есть до местности малоизвестной. Там, около какого-то завода и между двух садовых заборов, виднелась в то время лачуга, которая с первого взгляда казалась маленькой, как хижина, а в действительности была обширна, как собор. Она выходила на большую дорогу боком, этим объясняется ее кажущаяся миниатюрность. Почти весь дом был скрыт, наружу выступали только окно и дверь. Лачуга была двухэтажная. При внимательном взгляде бросалась в глаза следующая деталь. Дверь эта была такого вида, что могла быть разве только дверью в трущобу. Между тем, как окно, будь оно прорублено в плотном камне, а не в песчанике, могло бы, пожалуй, служить окном для отеля. Дверь была просто сколочена из старых, подточенных червями досок, грубо соединенных перекладинами вроде нетесанных поленьев. Она открывалась прямо на крутую лестницу с высокими ступенями, грязную, пыльную, запущенную, одной ширины с дверью. С улицы было видно, как она круто поднималась наподобие приставной лестницы и уходила куда-то в темноту. Верх безобразного просвета над этой дверью был забит узенькой доской, в которой выпили на треугольное отверстие ни то форточка, ни то слуховое окно. На внутренней стороне двери было изображено кистью, обмакнутой в чернила, число 52, а над отверстием, той же кистью, был намазан номер 50. Так что являлось сомнение. Что это такое? На дверью значилось номер 50, а внутри номер 52. Какие-то тряпки пыльного цвета колыхались на треугольной форточке в виде занавесок. Окно было широкое, достаточно высокое, украшенное решетчатыми ставнями и большими стеклами. Только на стеклах виднелись во многих местах повреждения, выдаваемые искусной наклейкой бумажных полосок, а ставни, расшатанные и полуотворенные, скорее угрожали прохожим, чем охраняли жителей. На них не хватало горизонтальных планок, и в некоторых местах они наивно заменялись досками, прибитыми перпендикулярно, так что былая претензия на жалюзи превратилась в грубые ставни. Эта дверь, имевшая гнусный вид, и это приличное окно, хотя оба разоренные, находясь в одном и том же доме, производили впечатление двух разнохарактерных нищих, которые идут рядом с совершенно различными обличиями, хотя одинаково покрыты рубящими. Один всю свою жизнь был попрошайкой, а другой когда-то был благородным дворянином. Лестница вела в очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутри оно пересекалось длинным коридором, на который выходили по обе стороны коморки различных размеров, скорее похожие на лавочки, чем на кельи. Окна этих комнат выходили на окрестные пустыри. Все здесь было темно, безобразно, грустно, сумрачно, В доме хозяйничали сквозняки из-за щелей в кровле и в стенах. Интересная и живописная особенность этого рода жилищ – чудовищные размеры пауков. Налево от входной двери в стене, выходящей на бульвар, замурованное слуховое окно образовало нишу, полную камней, которые бросали туда ребятишки. Часть этого строения разрушена. То, что осталось от него в настоящее время, может дать понятие о том, что это было. Всему зданию не должно быть больше ста лет. Это юность для церкви и ветхость для дома. Словно жилищу человека, присущей его недолговечность, а жилищу Божию – его бессмертие. Почтальоны называли эту лачугу номер 5250, но в квартале она известна была как лачуга Горбо. Объясним, откуда произошло это название. Любители мелких происшествий, коллекционирующие анекдоты и запоминающие числа различных мимолетных дат, рассказывают, что в прошлом столетии было в Париже около 1770 года два прокурора в шатле один Корбо, другой Ринар, два имени прославленных Лафонтеном, Ворона и лисицы. Случай был слишком благодарный, чтобы им не воспользовались острики из писарей. Тотчас же по коридорам суда распространилась пародия в форме несколько неправильных стихов. На груду папа крас воронов забралась, Арестный лист она во рту зажала, Лиса приятным запахом прельстясь из лесу прибежала И перед ней такую речь держала «Здорово, друг!» и так далее. Почтенные судьи, стесняемые этими шуточками и уязвленные взрывами хохота, сопровождавшими их, когда они проходили мимо, решили избавиться от своих фамилий и обратились к королю. Прошение их было подано Людовику XV в тот самый день, когда папские нунцы, с одной стороны, а кардинал Ларош де мон с другой, благоговейно колено преклоненные в присутствии его величества, обували в туфли голые ноги госпожи Дюбари, которая вставала с постели. Смеявшийся король продолжал смеяться, когда ему подали прошение – Весело перешел от епископов к прокурорам и избавил обоих просителей от их фамилий или, по крайней мере, позволил изменить их. Король разрешил Метру Корбо прибавить хвостик к начальной букве и отныне называться Горбо. Что касается Метра Ренара, то ему посчастливилось еще меньше. Он мог добиться только милости прибавить букву П к своей фамилии, и из Ренара вышел Пренар. Так что и второе имя оказалось не менее похожим на первоначальное. Согласно местным преданиям, этот самый Горбо был владельцем здания под номером 5250 на бульваре леопиталь. Он даже был автором монументального окна. Отсюда и получилось прозвище «Лачуги Горбо». Напротив номера 5250 возвышается среди деревьев бульвара большой вяз на три четверти высохший. Тут же идет улица Гобеленовой заставы. Улица в то время немощенная, обсаженная запущенными деревьями, зеленеющая или полной грязи, смотря от времени года, и упирающаяся прямо в стену города Парижа. Запах купороса клубами вылетает из высоких труб соседней фабрики. Застава была близко. В 1823 году стена вокруг города еще существовала. Сама эта застава воскрешала воображение мрачные образы, Это был путь в Бисетер. Отсюда при империи и реставрации входили в Париж, приговоренный к смерти в день казни. Там было совершено около 1829 года таинственное убийство, известное под именем «Преступление у заставы Фонтенбло», убийство, виновников которого правосудию так и не удалось найти. Страшная загадка, оставшаяся неразъясненной. Еще несколько шагов и вы попадаете в роковую улицу Кроль-бар, где Ульбах заколол кинжалом козью пастушку из еври при раскатах грома, как в мелодраме. Еще дальше вы очутитесь у отвратительных, обезглавленных вязов заставы Сен-Жак. Этой выдумки филантропов, скрывающей эшафот, этой жалкой и позорной Гревской площади, измышленной обществом лавочников, которая, испугавшись смертной казни, не сумела ни отменить ее с величием, ни сохранить с авторитетом. 37 лет тому назад, если оставить в стороне эту площадь Сен-Жака, которая всегда была как бы предопределена судьбой и всегда была ужасной, самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре было место столь мало привлекательное и в наше время, где находилась лачуга под номером 50-52. Большие дома здесь стали строить лишь через 25 лет. Место было невеселое. К похоронным мыслям, охватывающим каждого, присоединялось воспоминание, что находишься между Сель-Петриер, купол которого виднелся неподалеку, и между бесетером то есть между безумием женщины и безумием мужчины. Насколько могло хватать зрения, виднелись бойни, городская стена и изредка фасады фабрик вроде казарм или монастырей. Повсюду бараки, верхние стены, почерневшие как саваны, новые стены белые как пелены, повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, плоские здания, бесконечные холодные линии и мрачные прямые углы». Ни малейшей извилины в почве, ни малейшей складки, ни малейшей архитектурной прихоти. Это был ансамбль леденящий, правильный, страшный. Ничто так не холодит сердце, как симметрия. Симметрия — это скука, а скука — основа грусти. Отчаяние наводит зевоту. Если можно представить себе что-нибудь ужаснее ада, где жестоко страдают, это ад, в котором царит скука. Если существовал подобный ад, то мрачный бульвар Люпиталь мог бы служить достойным к нему путем. В сумерках, когда надвигается ночь, зимой в особенности, в тот час, когда ночной ветер срывает связов их последние пожелтевшие листья, когда мрак становится непроницаемым, беззвездным, когда месяц и ветер разрывают тучи, бульвар становится ужасным. Черные линии углубляются и теряются во мраке. Прохожий невольно вспоминают многочисленные местные предания, в которых существенную роль играет виселица. Уединенность местности, где совершилось столько преступлений, имеет что-то ужасное. Так и чудится западни в потемках, смутные призраки ночи кажутся подозрительными, и продолговатые четырехугольные впадины между деревьями походят на могилы. Днем это безобразно, вечером печально. Ночью ужасно. Летом в сумерках, тут и там, какие-то старухи сидят под на скамьях, запресневелых от дождей и сырости. Бедные женщины охотно просят милостыню. Впрочем, этот обветшалый квартал уже тогда стремился преобразоваться. Кто желал видеть его, как он есть, должен был поторопиться. Каждый день какая-нибудь деталь этого целого ускользала. Двадцать лет назад близ старого предместья вырос из земли вокзал Орлеанской железной дороги и преобразил его окончательно. Всякий раз, как поместят на крайней столице вокзал железной дороги, это всегда гибель для предместья и зарождение новых кварталов. Так и кажется, что вокруг этих великих центров движения народов, при грохоте могучих машин, при пыхтении чудовищных коней цивилизации, которые питаются углем и изрыгают пламя, земля, полная новых зародышей, разверзается, поглощая ветхие людские жилища и нарождая новые. Старые дома рушатся, новые возводятся. С тех пор, как железнодорожный вокзал в Торкса в окрестности Сальпетриер, старые узкие улицы, примыкающие к рвам Сен-Виктора и к ботаническому саду, точно пошатнулись. Четыре-пять раз в день их пересекали дилижансы, фиакры, амнибусы. Это движение, так сказать, способно с течением времени раздвинуть дома направо и налево, ибо есть вещи, которые кажутся странными, но которые, тем не менее, строго справедливы. Например, сущая правда, что в больших городах под влиянием лучей солнца вырастают фасады домов на южной стороне. Точно так же верно, что частый проезд экипажей расширяет улицы. Симптомы новой жизни становятся очевидны. В этом старом провинциальном квартале в самых диких закоулках появляется мостовая, выползает и удлиняется линия тротуаров даже там, где нет прохожих. В одно утро, в памятное утро июля 1845 года, обыватели бульвара вдруг увидели черные дымящиеся котлы асфальта. В этот день, можно сказать, цивилизация достигла улицы урсен и Париж вошел в предместье Сен-Марсо.